Глава 19. Почему котята лучше подружек. Часть 8. Я вместо работы еду сразу домой в сопровождении ангелов. После комиссии мне сильно поплохело. Ника сегодня отдыхает и должна быть дома. Сегодня первый раз нам придется провести время вместе с ней. Мы существуем совершенно на разных частотах, и мне кажется, будет немного сложно. Вся надежда на боречку с немцем, разрядят обстановку. Данила везет нас домой, недовольно поглядывая на мою свиту. Наше общение после того, как он отвез меня к Олегу в его день рождения, заметно охладело, и это к лучшему. Открыв блокнот, обзваниваю несколько человек, координируя их задачи. Сегодня не очень напряженно, и я надеюсь, что смогу решить большинство из них по телефону. Если что, Крис подстрахует, она сегодня в офисе. После моего трехдневного отсутствия творится чистый хаос. И я не могу понять, кто чем занимается и с кого спрашивать. Ника не вывозит. Туманова. Подает мне руку немец, помогая выбраться из машины. А я был уверен, что на работе ты только улыбаешься. Да, а еще ты был уверен, что я блондинка и учебу не потяну. Стереотипы. Пожимает он плечами. Красивые блондинки в своей массе хм, туповаты. Сколько ты знаешь красивых туповатых блондинок, чтобы подвести такую статистику? Задумчиво зависает. «Ммм, парочку!» «А брюнеток?» Неуверенно прокручивает в воздухе пальцами. «Ммм, столько же!» Для статистического анализа недостаточно. Откидывая этот блокиратор сознания, у русых женщин генетически самый высокий IQ, и большая часть из них осветляет волосы. «Хмм, что-нибудь купить?» Оглядывается Боречка на супермаркет. «Нет, сегодня нас один щедрый дяденька угощает. Пицца, пиво и тортики». Немец с Боречкой недовольно переглядывается. «Ой, ну хватит! Мой начальник благодарен, что вы за мной присматриваете!» Закрыв глаза, хватаясь руками за перила. Голова кружится. Веселый ангел тут же подхватывает меня за талию. «Ты могла бы сама попросить об этом, Жень!» «Я в этом необходимости не вижу!» «Олег сказал, что тебя порезали!» «Он немного преувеличил!» Откидываю волосы с плеча, демонстрируя тонкую, уже заживающую линию. «Ого! Ой, все! Кстати, у меня гости. Будьте вежливыми и внимательными!» «Гости, в смысле...» – играет бровями немец. «Гости, в смысле, просто гости. Временно!» Ника открывает дверь и шокированно рассматривает нашу троицу. Оглядываюсь на котят. Оба хорошенькие, розовощекие и улыбчивые. Провожу рукой по волосам. Рожки вроде бы как не выглядывают. Откуда шок? Привет, Ник. Прохожу внутрь. Вероника, Евгений, Борис. Мои друзья-одногруппники. Ребята составят нам сегодня компанию. Быстренько представляю всех. От Ники давящее беспокойство. От моих котят недоумение. Тут же следом за нами поднимается доставка. Устроившись в кресле, протягиваю Нике баночку пива. И я не пью. Это безалкогольное. Сок не предлагаю, Ленка наверняка тебе запретила. С пиццей на кухню, командую я немцу. Не будем сбивать девочку с диеты. Вечер складывается неловко, разговоры не клеятся. Мы с немцем зависаем в шахматной партии. Боречка, надев наушники, щелкает пультом, покачиваясь под басы. Достав сигареты, немец вытаскивает меня на балкон. Слушай, а она так на нас смотрит, словно мы у нее на глазах потрахаться решили и ждем, пока присоединится. Есть немного. А почему? Вот сама недоумеваю. Джонни, заглядывает Боречка, там торты привезли. Бегу. Ник, поможешь? Забрав коробки с тортами, утаскиваю ее на кухню. Тебе можно кусочек любого, они оба белковые. Отрезаю ей кусок торта. Галла ковыряется в нем вилкой. Ник, а что происходит? Зачем ты их привела, Жень? Это мои друзья. Мы хотим пообщаться, потусоваться. А в чем проблема? Ну, два парня? Да, два парня и... Смотрю на нее недоумевающе. Подразумевается, что один для меня? Нет, оба мои. Ты могла бы предупредить, чтобы я ушла. Зачем? Хмурюсь я. Потому что они останутся здесь на ночь? «Тебя это смущает?» «Да!» «На тебя они не претендуют. Расслабься!» «А это ты сейчас так сказала, что я не могу быть интересным мальчиком на фоне тебя?» Поджимает она губы. «Я сказала именно то, что сказала Ник. Не надо проецировать на мои слова свои комплексы. Если честно, я до сих пор не поняла, что именно тебя так смутило. Мужская компания?» «Я не привыкла спать с посторонними парнями в одной комнате». Ну, «Привыкай!» У меня тусовка студенческая, ребята адекватные, и к тебе никто не притронется. Спальных мест здесь достаточно. Я, Жень, пожалуй, поеду. Окей, развожу руками. Тебе точно есть куда? Я поеду домой, вздыхает она. Это твой выборник. Ник. Даже не могу понять, что я чувствую на этот счет. Досаду, облегчение, неловкость, недоумение. Какая Ника странная. А ей, наверное, кажется, что я... Она переписывается с кем-то в телефоне, собирается. «Немец, проводи Нику, мало ли». «Не вопрос». Мы с Ангелом смотрим с балкона, как подъезжает Тойота, и оттуда выходит молодой худощавый мужчина. Ника подходит к нему. Меня передергивает от холода, и Боречка обнимает, грея дыханием мою шею. Приобняв его одной рукой, я рисую коготками на его затылке. Немец разворачивается и идет обратно. Ника со своим разговаривают. Я слышу повышенные тона его голоса и вижу, как она поднимает плечи, словно пытаясь спрятать в них голову. Он бросает взгляд на мой балкон. Ладно, это ее выбор, был и другой. Пытаюсь успокоить себя. А когда мы, устроившись на диване, уже засыпаем под зеленую милю, мой телефон звонит. «Да?» – отвечаю, не глядя. «Жень, это Ника. Можно я вернусь?» «Конечно, ты в порядке?» М -м -м -м. Прогоняю котят на разложенные кресла, стелю нам с Никой на диване. Меня вырубает, и, открыв ей дверь, я падаю спать, не расспрашивая ни о чем. Утром, пока Ника еще спит, мы с котятами доедаем тортики и сбегаем на учебу. Разложив перед собой листы по сопровождению, я заполняю их заново так, как удобно мне. «Жень!» – заглядывает Ленка. «Я ничего ей не рассказывала про Эльхама, не вижу смысла». Он не ее мужчина, так, эпизодический любовник. М? Твоя Ника забила сегодня на утреннюю тренировку. На звонки целый день не отвечает. Еще один такой инцидент, и я беру другую девочку на это время. Не обижайся. Это ваши с ней дела? Я всего лишь порекомендовала вас друг другу. Делай, как считаешь правильным. Окей. Жень, заглядывает Лиля. Там Михей подъезжает. Очень торопится. Просит тебя выбежать за флешкой. Дозвониться не может. Бегу. «Детка!» – догоняет меня Крис. «Как комиссия?» Крис тоже ничего не знает об Бальхаме. Не хочу, чтобы она боялась за меня. Расскажу, когда это будет уже законченной историей. «Отлично! Тяжело! Но, по-своему, просветляюще!» Комиссия далась мне очень сложно, и я до сих пор в ауте. «В двух словах расскажи!» И я провожаю Крис вниз, рассказывая по дороге. Декан, тетенька из учебного отдела, три доктора наук и мой обидчивый препод, который, собственно, и затеял эту комиссию. Три часа. Билет из двух вопросов, потом фронтальный опрос по всем темам без подготовки. С билетами я справилась, а вот фронтальный опрос... Как тебе удалось получить отлично? Хм, мне повезло сесть рядом с московским профессором. Он очень громко думал и сильно мне сочувствовал, осознавая, что все происходящее несколько нечестно по отношению ко мне. И ни один из этих экзаменаторов на моем месте, быть может, кроме его самого, фронтальный опрос не вывез бы. Каждый из них специалист в своей области, а меня гоняли по всем. Двое меня откровенно валили, трое вытягивали. Профессор очень эмоционально проговаривал про себя правильные ответы. И я м -м, сканировала, определяя по его эмоциям, в какую сторону мне двигаться отвечая. Не всегда попадала точно, но, судя по реакции, говорила в тему или около того. Если бы не он, отлично мне бы не прилетело. Уверена, именно он настоял на высшем балле. Да и мой декан задавал мне правильные вытягивающие вопросы. Красивые, сложные, но те, ответ на которые я наверняка знаю. И доктор там сидел молодой, он тоже вытягивал. Я так потратилась на этот процесс, что когда вышла, отключилась на руках у моих ангелов. Поэтому тяжело, просветляюще и отлично. Крис тормозит, разворачиваясь ко мне. Женечка, может, ну их нахер? Зачем такие сложности? Переводись на заочку, на маркетинг, и ты будешь лучшим в стране менеджером по рекламе. Нет уж, я хочу фундаментальное классическое образование. Мне нужно достроить физико-математическую картину мира. Воздыхая, Крис закатывает глаза. Кстати, я хочу поступить на второе высшее на заочку с сентября. На маркетинг? На психологию. На кой тебе психология? Ты можешь ее преподавать. Для систематизации моих представлений о психической реальности. Мне не хватает терминологии, истории и этимологии теорий. И там варится туева куча интересных персонажей, у которых я была бы не прочь посидеть на лекциях. Ей не хватает, фыркает Крис. Это нам не хватает. «Ты подумала, что мы будем делать здесь без тебя? Мы уже раскачали клиентуру. На тебе же завязано множество процессов. А я никуда не денусь. Буду работать столько же. А Ника как?» «А никак твоя Ника. Как сухопутная черепаха в воде. Очень медленно и захлебывается. Она не работает сама и блокирует мою работу, постоянно утверждая у меня каждый свой шаг. И когда ты занята, она переводит клиентов на меня, вместо того, чтобы самой решать задачки». У меня уже такое ощущение, что я ее зам». «Понятно. Олег был прав, конечно. Ответственности жертва – вещи несовместимые». «Актеры попросили сменить сопровождение, чтобы ты понимала. Девочка не может работать с их райдером. Там, видите ли, шашлыки, а она не понимает, как это организовать. Нормально. А позвонить куда-то и выяснить что-то. Для нее пиздец какая проблема. Мямля. Передай актеров кому-нибудь». «Но они хотели девушку. Попроси Лену. Или сама». «Ладно, ясно», – вздыхаю я расстроенно. «Малышка, иди чайку попей, что ты бледная, я уехала». Пролетев мимо курящего Ожникова, выскакиваю без одежды следом за ней на улицу к машине Михея. Он теперь работает на нас эпизодически, помогает с видео и монтажами. На секунду утонув в огроменных ручищах, я целую его в щеку, вытягивая из рук флешку. «Какой же ты огромный!» – тискую его немного. Даже на каблуках я едва достаю ему до носа. «Передавай привет Кристине!» Он смотрит, как она садится в тачку к Даниле. «Обязательно!» Я чувствую, что Крис его зацепила. Но он слишком философский медведь, чтобы вступить за нее в борьбу по-настоящему. «Беги, холодно!» И я разворачиваюсь обратно, краем глаза замечая, как мне наперерез быстро двигается какой-то темный силуэт, вынырнувший из-за угла. Мой адреналин вдруг подскакивает. «Женя!» Голос незнакомый, агрессивный и расхлябанный. Притормаживаю, замирая от того, как неожиданно моя личная зона нарушается, и меня грубо встряхивают. «Отъебись со своими инициативами от Ники, сука!» Дальше его месседж не развивается, потому что Ожников за три секунды, словно играясь, укладывает его на землю, сложив как складной столик. «Да не дергайся ты!» пренебрежительно. «Суставы выехнешь себе!» усаживается сверху, впечатывая его лицом в асфальт. «Ты кто?» Подлетает огромный Михей. «Женечка, ты беги, беги, холодно. Мы тут сами с болезненным пообщаемся». «Бегу».